Глава 7. Синская гавань Как только миоты скрылись из виду, Гекотей придержал коня и избавил шаг. Сопровождавший его отряд следовал чуть поодаль, не нарушая уединения чужака. Син ты чувствовал себя чужаком среди этих шумных и крикливых варваров. И тем желаннее ему казалась спокойная цивилизованная жизнь в Синской гавани. Впрочем, выделенный Багас самоотряд проводит гикотея только до ворот города, а затем меотские воины вернутся в свою степь. Незачем горожанам видеть своего архонта в сопровождении варваров, после разговоров не оберешься. На миг Гекотей замер, вспомнив о тергатао. Хороша была Меотиянка. Но как же он так неосмотрительно пообещал взять в жены дочь вождя?» Это там, в степи, она оказалась дикой богиней-воительницей, сошедшей с Олимпа, чтобы спасти его из раненого стрелами кочевников. А будет ли уместно Тергатао в устроенном на эллинский манер обществе? Не опозорит ли его? Гикатей вспомнил, как вгрызалась Тергатао белыми зубами в мясо кролика, как вытерла губы о предплечье, засмеялась, отвечая словам провидицы, и усомнился. «Такой ли должна быть супруга Архонта?» – задумался Гикатей. И вовсе не бывший друг и первый соратник, предавший его, был причиной тех тяжелых дум. Вдалеке показались белые стены и колонны храма в Синской гавани, и Архонт воспрянул духом. Он станет разбираться с трудностями по мере их поступления. А о прекрасной Меотиянке и о том, что с ней делать, подумает после, как вновь займет кресло правителя. Гикатей остановил жеребца на границе вспаханных земель, именуемых эллинами Хорой, и повернулся к сопровождавшим его воинам. «Оставайтесь здесь. Как увидите, что я прошел в городские ворота, возвращайтесь домой». И, не дожидаясь ответа, сдавил бока коня пятками грубых варварских сапог, направляя живот на Эксинской гавани. Воины молча смотрели вслед чужаку. Если они и не были согласны с его приказом, Об этом никто не узнал. Гекатей ехал по широкой пыльной дороге, оставленной для прохода телег с урожаем между двумя возделанными участками земли. По левую руку от синда колосилась пшеница, по правую – овес. За полями там и сям были раскиданы редкие усадьбы, где жили земледельцы и их рабы. Каждый дом окружал фруктовый сад. По располагались виноградники. Правда, привозимое из-за моря вино было намного ароматнее и слаще местного. Там было больше солнца, потому что сам Гелиус рассекал небосклон на своей золотой колеснице. А до синдики, олимпийским богам, мало дела. Здесь большую силу имели неприветливые исконные боги, которым поклонялись варвары. Эти боги не чтили хмельных напитков, жестоко карая за непослушание. Эллинские переселенцы, корабли которых остановились в Синской бухте века назад, привезли с собой статуэтки и изображения некоторых богов, а также огонь родного очага, еще остродонные амфоры с оливковым маслом и вином. Местное синское население радушно приняло пришельцев из-за моря. Несколько месяцев они дружно трудились бок о бок, выстраивая дома и храмы нового города. Но первые же дионисийские безумия, устроенные эллинами, вызвали раскол в обществе. Синды, как истинные варвары, не сумели понять и оценить необходимость поклонения хмельному богу и предложили грекам выбор – или забыть о Дионисиях или искать другие, более гостеприимные берега. Так и повелось в Синской гавани, что виноградную лозу земледельцы выращивали, изготавливали из ягод вино, а наливая в кувшин, разбавляли водой. Одна часть вина и две части воды. Благо, вода здесь чистая, родниковая, не чита той, что на киммерийском берегу. Гекатей рассматривал наливающиеся спелостью яблоки и размышлял о том, что хора сегодня выглядит странной. То ли от того, что он несколько дней провел в степи и уже отвык от цивилизации, то ли... А где люди? Вокруг насколько хватало взгляда, не было ни души. Куда все подевались? Неужели Архонт пропустил набег кочевников или боспорского войска? Но тогда почему поля целые? Где тела и дым пожарищ? А если не было набега, куда могли исчезнуть сотни людей, не оставив следа? Решив расспросить стражу, Гикатей направился к городским воротам. Но воины повели себя крайне странно. Узнав правителя, они сначала отдали ему честь, а затем, переглянувшись расширившимися от ужаса глазами, вдруг бросились бежать. Гикатей спешился у ворот и хлопнул коня по крупу. Тот быстрым галопом понесся к ожидавшим за пределами хоры миотам. Входить в город было почему-то боязно странное отсутствие людей, странное поведение стражников. Все это было так не похоже на привычную ему синскую гавань. Поэтому гикотею пришлось сделать над собой волевое усилие, чтобы шагнуть под навратной аркой. В городе тоже было пусто. Точнее, улицы были безлюдны, но собаки, кошки и даже забытые хозяевами свинья продолжали заниматься своими делами. Гикотей решил двигаться напрямую к дворцу Архонта, примыкавшего к кагоре. Обогнув несколько кварталов, он вышел на центральную улицу. Синская гавань не застраивалась хаотично, как стихийно возникавшие в древности полисы, которые соединяли в себе несколько укрепленных поселков. Этот город строился по тщательно продуманному плану. Улицы пересекались между собой строго под прямыми углами. На высоком берегу понта Эвксинского была устроена агора, и самым большим строением на ней возвышался храм Посейдону, глядевший вдаль морских вод. Другие храмы были чуть меньше, ибо и боги другие находились дальше и не могли одной высокой волной смыть полис с лица земли. На агоре стояли красивые мраморные статуи и стеллы, на которых высекались важнейшие события в жизни города. Синская гавань была прекрасна, и каждый гражданин искренне гордился ею. Но сейчас Гикатею было недолюбование городом, который казался вымершим. Наконец синт услышал монотонный гул, доносившийся со стороны Агоры. Он тотчас же прибавил шаг, желая скорее приблизиться к разгадке. Площадь была полна людей. Все собравшиеся пели дружественную песнь, провожая какого-то знатного горожанина в загробный мир. От тихих вопросов Гикопея люди отмахивались, продолжая петь. Поэтому выяснить, кого хоронят, не удалось. Пробираясь к центру Агоры, Архонт видел, что многие плакали. Значит, умерший был любим народом. Костер еще не зажгли. Худенький юноша замер поодаль, держа в руке факел. У гроба, прощаясь, стоял совет в полном составе. И жрецы, всех почитаемых в Синской гавани культов. «Но если все они здесь, тогда кто умер?» Гекотей продвинулся еще ближе к центру, пытаясь разглядеть лицо лежавшего в деревянном саркофаге человека. Это было весьма непросто. Лоб и волосы умершего закрывал широкий венок из золотой фольги. На веках лежали крупные золотые монеты. Плата перевозчику Харону. Без нее душа не попадет в загробный мир. Одежды богатые. Гекотей и сам носил такие. Размышляя о том, кто же лежит в гробу, Архонт пропустил окончание пения и начало прощальной речи. Очнулся он, услышав голос. Голос того, кому так слепо верил, на кого полагался много лет и благодаря кому едва не лишился жизни несколько дней назад. «Наша потеря невосполнима», – вещал Хилеш. Он всегда умел удерживать внимание толпы, искусно модулируя голосом. «Наш архонт Гикотей покинул нас так рано, что...» Гикотей, усиленно работая локтями и уже не обращая внимания на возмущение и ругань, пробирался к своему врагу. Уже подбираясь к первым рядам, он увидел, что Хиллеш дал знак юноше, державшему факел. Еще один мощный рывок, и Гикотей буквально вывалился из толпы на нагретые солнцем камни Агоры. Увидев, что факельщик тянется к гробу, он закричал «Стой!». Приказ был адресован юноше, но от оглушающего крика замерли все, кто был на площади. Гикотей встретился глазами с Хилешем. Несколько мгновений они, не отрываясь, смотрели друг на друга. Над площадью повисла оглушающая тишина. Выпавший из рук дрожавшего юноши факел деревянным остовом гулка ударился о камни и покатился к погребальному сооружению. Сотни глаз, до этого сошедшиеся на воскресшем архонте, переместились на факел, прослеживая его путь. Сухое дерево почти сразу занялось. Вверх воскурился легкий дымок, предупреждая богов о скорой жертве. Гикатей вскочил и, совершив еще один рывок, достойный олимпийского атлета, бросился к погребальному костру. Сбить пламя было уже невозможно, но желая во что бы то ни стало узнать, кто лежит вместо него в саркофаге, Архонт скинул его с горящего постамента. По толпе пронеслось дружное «Ах!» когда из перевернувшегося в полете гроба посыпались монеты и драгоценности, которые друзья умершего отправили с ним в последний путь. Сам саркофаг раскололся, ударившись о камни и накрыл тело. В несколько мгновений ничего не происходило, а затем бесформенная куча щепок начала приподниматься, словно внутри надувался воздушный шар. Приподнялась на несколько ладоней от земли и лопнула из подвороха тряпок, когда-то бывших дорогой одеждой правителя, выглянула острая крысиная мордочка и спряталась обратно. Гекотей поднял потухший факел и уже хотел поворошить месиво тканей, дерева и украшений, как вдруг из-под него брызнули крысы. Десятки, а может быть и целая сотня крыс. В толпе завизжали, передние ряды толкали задние, началась давка. То здесь, то там раздавались крики боли очередного растоптанного бедолаги. Все смешалось, и лишь погребальный костер весело потрескивал посреди площади, превратившейся в аллегорию иступленного безумия. До самой ночи, что в это время года бывает особенно темной, лекари и их помощники оказывали помощь раненым. К счастью, никто не погиб. Но у горожан было множество переломов, ушибов, порезов, глубоких и не очень, ссадин, а также много порванной и испорченной одежды и пострадавшего достоинства. Щитоводы подсчитывали ущерб. Тайная стража искала сгинувшего без следа Хилэша. А Гикатей, наконец, искупался в чане с горячей водой и переоделся в свои привычные одежды из хороших тканей. Он возрек на клине, оперся локтем о подушку и смотрел как рабыни несут трехногий столик, уставленный кушаньями. Издалека учуял аромат куропаток, жареных в меду с острым перцем, и возликовал. Челеть радовалась возвращению господина. Повара расстарались, готовя его любимое блюдо. Рабыни, не дожидаясь приказа, принесли ужин, налили вина и разбавили водой из амфоры, расписанной черными фигурами людей и животных. Гикатей сделал несколько глотков прохладного вина, дышавшего солнечным теплом далекой Эллады, и почувствовал, что наконец-то вернулся домой.